Глава 31. К счастью, на следующий день мне на счет начали приходить доходы от гостиниц. Спасибо моему юристу, что ускорил процесс. Я решила, что партнеры мои и без меня справятся сегодня. И тут же принялась искать квартиру. Хватит уже Ирки надоедать, а то еще дружить передумает. Максиму я сказала, что нашла жилье, и надобность в его помощи отпадает. Не хочу быть чем-то ему должна. Несколько подходящих вариантов оказались уже заняты, а другие меня не устраивали. В итоге я провозилась почти весь день, и под конец у меня уже даже язык заболел от бесконечных телефонных разговоров. Отчаявшись, я набираю подругу, которая, в отличие от меня, сейчас на работе. «Ира, у тебя есть знакомый риэлтор?» – спрашиваю я. «Есть», – тут же отвечает она. «Сейчас кину номер». Я созваниваюсь с риэлтором, она обещает посмотреть варианты и перезвонить. В ожидании звонка я хожу из угла в угол, не знаю, чем себя занять из головы не идут Максим и Альбина. Мне казалось, что Макс эталон мужества, и уж предательство никогда не простит. Он нет, простил. От этого прямо тошно становится. Я занимаюсь уборкой, готовлю ужин, но мысли мои далеко. Я не заметила, как успела привыкнуть к Максиму, к его присутствию, его шуткам, его поддержке. И да, я скучаю, но заталкиваю свои чувства подальше. «Теперь у нас с ним только партнерские отношения». Перезванивает риэлтор. «Просто чудненький вариант. Вам обязательно понравится?» Щебечет она в трубку. «Хорошо. Когда можно посмотреть?» «Да прямо сейчас я заеду за вами и покажу квартиру, пока ее кто-то другой не снял». Я смотрю на часы. Поздновато, конечно, но время еще есть. Хорошо, жду. Я бегу собираться. Не терпится уже увидеть квартиру. Через десять минут я уже в машине риэлтора Марины. Так повезло, так повезло! Приговаривает она, словно мы в лотерею выиграли. Район, и правда, удобный. Все, что нужно для жизни, есть в шаговой доступности. Мы заворачиваем в очень зеленый и тихий двор и попадаем словно в другое измерение. Я выхожу из машины, осматриваюсь. Да тут даже птицы поют, с удивлением отмечаю. Да, смеется риэлтор. Это единственный такой двор в городе. Авторская задумка какого-то крутого местного жителя. Говорят, он сам вышел сосны сажать, клумбы разбивать. Остальные жильцы подтянулись. Вот и создали себе такой мирок. Но это же чудесно, радуюсь я. Пойдемте квартиру посмотрим, предлагает риэлтор. Квартира оказывается просторной и светлой. Качественный ремонт, удобное зонирование. Квартира – мечта. Беру, говорю я, не задумываясь. Берите, берите, а то мигом уведут. Ее уже снял мужчина, но что-то не срослось у него. Решил отказаться. Сейчас ключи привезет и живите на здоровье. Я уже представила, как буду сидеть на балконе, любоваться высоченными соснами и пить вкусный чай. Добрый вечер, Слух режет до боли знакомый голос. Я резко оборачиваюсь. Максим стоит со связкой ключей в руках, смотрит удивленно. Значит, нашла жилье, спрашивает он. Вот нашла, кивая я. Вы знакомы? Вот здорово, радуется Марина. Да, Марин, можете идти. «Предоплату мне возвращать не надо. Мы с Ариной разберемся. Марина настороженно смотрит на меня. Я киваю. Не стоит впутывать посторонних в наши дела. «Да, Марина, спасибо», — говорю я. Марина уходит, и мы с Максом остаемся одни. «Давай чай попьем. «Я, кстати, вчера купила печенье». Пойдем, говорит Максим. Я на негнущихся ногах захожу на кухню. Открываю холодильник. Он оказывается полным всяких деликатесов, Шкафчики тоже забит продуктами. Есть все. Разные виды чая, кофе, печенье, конфеты, даже мои любимые цукаты. У меня слезы на глаза наворачиваются. Максим снова проявил заботу, все предусмотрел, а я... Я не могу забыть того, как он целовал альбину. Максим готовит чай, а я делаю вид, что помогаю. На самом деле только под ногами мешаюсь и отвечаю не в на его шутки.